Глава 1. Контекст и конфликт. Прежде чем приступить к изучению Бхагавад-гиты, нам нужно определить её контекстуальные рамки, поскольку она является частью Махабхараты, одной из двух великих эпических поэм Индии, вторая Рамаяна. Махабхарата По настоящему большая книга стандартное издание насчитывает около 6000 страниц она считается самым длинным литературным трудом в мире поскольку в 7 раз превышает илиаду и одиссею вместе взятые а её полное издание на английском языке составляет 12 томов Считается, что она была написана где-то между 500 и 200 годами до нашей эры и относится к весьма давнему периоду индийской истории. Традиции относят битву на поле Куру, Курукшетре, к 3102 году до нашей эры, хотя историки полагают, что скорее всего, события, вдохновившие создателей Махабхараты, имели место в 1400 году до нашей эры. На определённом уровне Махабхарата представляет собой историю некоего царства, но на самом деле она имеет отношение скорее к символической истории человеческих взаимоотношений, со всеми переполняющими их эмоциями и сложными мотивациями. Это невероятный труд по психологии, облечённый в форму драмы и написанный с весьма трезвой и сознательной точки зрения. Это означает, что хотя его и можно читать только ради романтического и мелодраматического сюжета, на самом деле за ним кроется глубокий и трагический символизм. И как раз в середине Махабхараты, накануне великой битвы между двумя противоборствующими ветвями царской семьи, происходит беседа Кришны и Арджуны, которая и называется Бхагавад-гита или песня Господа. Сюжет Махабхараты повествует о царстве Бхарата, расположенном в северной Индии. У царя Бхарата было два сына: Дхарити Аштра и Панду. Хритараштра был старшим, и как это предписывалось традицией, должен был унаследовать престол после смерти своего отца. Однако он появился на свет слепым, а закон того времени запрещал увечным входить на трон, и потому вместо него царём стал Панду, который и правил страной. На протяжении веков бесчисленные индуистские пандиты перемалывали косточки хрит араштри строя предположения относительно того, что именно в этой истории символизировало слепота царя. Кто-то говорил, что слепота символизировала его привязанность к собственному сыну Дурйотхане, который делал его слепым к закону Дхармы. к истине и божественной мудрости. Другие полагали, что слепота означает человеческую природу в её обычном состоянии, которая слепа, потому что лишена высшего разума. Так или иначе символизм здесь чрезвычайно богат. У младшего брата Панду, который стал царём, было две жены: Кунти и Мадри, и пять сыновей от них. они выросли отличными ребятами и все звали их пандавами по имени отца старший из них юдхиштхира был воплощением дхармы хотя у него и был один небольшой порок он был склонен к азартным играм в особенности к игре в кости что собственно и привело всех героев этой книги на поле куру второй сын панду бхима Был очень силён и, как водится, безрассуден. Третий Арджуна был чистым, благородным героем и рыцарем. Именно он и станет центральным действующим лицом Гиты. Остальные двое были близнецами, которых родила матьри. Утхрит Араштры, старшего слепого брата, было 100 детей, и все от одной жены. Я понимаю, 100 детей но нам придётся принять на веру, что так оно и было. У нас уже были прецеденты в ветхом завете, где стодвадцатилетние мужчины вели счёт детям на десятки. Так что давайте просто допустим, что в разные времена законы природы тоже действуют по-разному. Жена Хритораштры Гандхари была необычайно предана ему. Её любовь была столь велика, что раз её муж не мог видеть, она тоже надела на глаза повязку и носила её всю свою замужнюю жизнь, говоря, что для неё невыносимо видеть, когда её возлюбленный муж слеп. Вот это я понимаю, преданность. Через несколько лет после начала своего правления Панду нечаянно убил Брахмана Убийство Брахмана, даже непреднамеренное, всегда было очень серьёзным грехом. И вот, чтобы очиститься от него, Панду удалился в леса и предался тапасье, аскезе и умерщвлению плоти, оставив царство попечению Тхрит Араштры. Через несколько лет Панду умер в лесу от проклятия, и Тхритараштра стал официальным правителем Пхараты. Дети братьев росли, и постепенно старший сын Хритараштры, Дурьётхана, стал всё сильнее завидовать Ютиштхире, первенцу Панду. В те времена права престола наследия были несколько туманны, но по логике вещей старший сын Панду должен был унаследовать престол после смерти своего дяди, Хритараштры, а Дурьётхана хотел сам занять трон. Он пустился во все тяжкие, чтобы завладеть им. В Махабхарате сотни страниц посвящены тому, как и какими способами Дурьёдана пытался избавиться от братьев Пандавов, чтобы прибрать царство к рукам. Наконец, Дурьёдана устроил большое празднество и пригласил на него всех Пандавов. Для того, чтобы вместить всех их, он построил особый дворец, очень красивый и величественный, но сделанный из чрезвычайно горючих материалов. И вот под покровом ночи, когда по его расчётам все пандавы уже мирно спали внутри, он велел поджечь здание. К счастью, верный слуга предупредил пандавов, и потому они, пять юношей с их матерями, бежали через подземный ход и скрылись в джунглях. Теперь небольшое отступление, просто чтобы дать вам почувствовать вкус всей этой истории. Во время вынужденного изгнания пять братьев Пандавов жили в пещере в лесу. Однажды они услышали, что для Драупади, дочери могущественного царя, устраивается самвара, обряд выбора мужа, чтобы найти достойного супруга ей и наследника её отцу. Все царевичи Индии собирались присутствовать там, чтобы получить шанс жениться на столь знатной и прекрасной деве. Во время сваамвары всем претендентам на руку царевны предстояло выполнить ряд заданий: натянуть волшебный лук и поразить цель, глядя на её отражение в воде. Все царевичи пытались, но никто из них Не сумел выполнить столь трудной задачи. Тогда вперёд выступил некий бедный молодой Брахман и с лёгкостью сделал и то, и другое, то был переодетый Арджуна. Он выиграл руку Драупади, и они с братьями взяли её и повезли в свою пещеру в джунглях. Приблизившись к пещере, где они жили, братья радостно закричали своей матери Кунти: "Выйди к нам, мама, посмотри, что мы привезли сегодня!" Кунти была в пещере и не могла видеться сыновей, но радостно закричала им, чтобы это ни было разделить его поровну между собой. Со стороны матери это очень хорошо призывать своих сыновей делиться друг с другом, по крайней мере, в обычных обстоятельствах, но на этот раз вышла промашка. Теперь получалось, что все пять сыновей должны взять в жёны Друпади, а у бедняжки по милости свекрови оказалось сразу 5 мужей. Шли годы, и вот Пандавы вернулись в царство Бхараты. Дхритараштра, который вовсе не был плохим парнем, просто сын у него несколько распоясался, велел Дурьётхане выделить им землю в удел. Дурьётхана Как можно было догадаться, отрезал худший кусок царства, который просто ничего не стоил. Но несмотря на это, Ютхишхира с братьями смогли создать на нём отличное, богатое и изобильное царство из зажели себе припеваючи. Это только ещё больше разозлило Дуюдхану. Его зависть уже граничила с манией, и он был не в состоянии думать ни о чём, кроме мести Пандавам. Дориска напомнил, что старший из Пандавов, Юдхиштира, очень любил играть в кости, и потому пригласил его на игру и выставил против него опытного шуллера. Они сыграли, и Юдхиштира проиграл всё: своё царство, своих братьев, которых вынужден был продать в рабство, и их общую жену Драупади. Всё, что у него было, ушло в счёт проигрыша. Дарьятхана был безмерно счастлив. Он был так горд тем, что сделал, что велел немедленно привести Драупади, желая заставить её раздеться донага перед всем двором, чтобы покрыть её позором. Но когда он подошёл к ней, чтобы сорвать с неё сари, он обнаружил, что сколько бы сари он ни срывал, под ними всегда оказывалось ещё одно. Повсюду уже лежали кучи сари, но Драупади всё ещё была одета, ибо её защищала чистота закона Дхармы. И, разумеется, ей тайно помогал Кришна, которого Пандавы встретили в изгнании. Когда Хритараштра узнал о том, что произошло с Драупади, он был чрезвычайно разгневан поведением своего сына и предложил в возмещении исполнить три её желания. Она пожелала, чтобы, во-первых, её мужьям была дарована свобода, а во-вторых, чтобы им вернули всё отобранное у них оружие, и заявила, что третье желание ей не нужно, теперь они сами смогут о себе позаботиться. Хритараштра выполнил своё обещание и освободил пандавов. Но как только они оказались на свободе, коварный дурёт хана вызвал Ютхишхиру, который, видимо, так ничему и не научился, на ещё одну игру. На этот раз проигравшие, которыми, о, какая неожиданность, опять оказались Ютхишхира и его братья, должны были удалиться в изгнание на 12 лет. На тринадцатый год всё стало ещё хуже, потому что по условиям игры Они должны были весь год прятаться от дурьетханы, а если бы он их нашёл, то им пришлось бы провести в джунглях ещё 12 лет. Но дурьетхана обещал, что если они выполнят все условия, на исходе тринадцатого года они получат назад своё царство. Итак, они вернулись обратно в джунгли. Так прошло 12 лет, а на тринадцатый год, чтобы как следует спрятаться, они все пошли в услужение к царю соседней державы. Дурёд Ханаи скожи лес вон, чтобы найти их, но всё было тщетно. Когда год подошёл к концу, они явились в Бухарату к двору Дурёд Ханаи и сказали: "О'кей, мы это сделали, а теперь давай сюда наше царство". На что Дорюд-хана ответил полегче: оно под моей рукой, и я вам его не отдам. Я не дам вам земли даже столько, сколько могло бы уместиться на острие иглы. Таковы обстоятельства, в которых имело место событие, описываемое непосредственно Пхагават Гитти. Дорьятхана окончательно разругался с Пандавами, так что у них не оставалось иного выбора, кроме как сражаться за своё царство, отнятое у них посредством несправедливости и вероломства. Арджуну и его братьев подло обманули, поправ уставленный от века закон. Дхарма должна была вновь заявить о себе. Теперь ход был за хорошими парнями, а их единственным шансом была война. В этот момент происходит одно очень интересное событие. Арджуна и Дурьётхана оба идут к Кришне, который оказывается аватаром бога и просят его о помощи. Кришна принимает Соломоново решение и говорит им: "О'кей. Вот что я вам предлагаю. Один из вас получит всё моё оружие и всю мою армию. А другому достанусь я сам, но без армии и вооружений. Арджуна сейчас же сказал: "Я хочу тебя, и забудем о барьерях". Душа его повернулась к Богу, и потому он сказал: "Всё, что мне нужно это Господь на моей стороне". Дурьетхана был чрезвычайно доволен он был нормальным мирским человеком который понятия не имел от армии и потому заявил отлично я очень рад тогда я беру всю армию и всю твою мощь и вот плохие ребята получили огромную армию в то время как хорошие парни оказались обделены силой а кришна несмотря на то что был богом стал возницей арджуны даже не имевшим права носить лук. А теперь разрешите мне рассказать вам побольше о Кришне, чтобы понять, что привело его на поле брани. Кришна был сыном царя Васудевы и его жены Деваки, у которой был злокозненный брат по имени Канша. Он был настолько злой, что посадил в тюрьму собственного отца, чтобы завладеть троном. Однако, несмотря на всё это, Канса очень любил свою сестру Деваки. Поэтому, когда она вышла замуж за Высудеву, Канса устроил большое празднество и великолепный пир и объявил, что он сам будет править колесницей, которая доставит молодожёнов к их новому дому. Однако, когда они держали путь домой, С небес вдруг раздался голос, который его всеуслышание сообщил Канси: "Берегись, восьмой сын этой пары станет твоим убийцей". Всё это чрезвычайно расстроило брата невесты. Он был уже готов убить Диваки с его судевой на месте, но они взывали о пощаде, и он в конце концов смягчился. Он сказал им: "О'кей, я не стану вас убивать, но вам придётся согласиться жить в тюрьме до конца ваших дней и отдавать мне всех ваших детей сразу после рождения". А что им оставалось делать? Они согласились. И вот в судева и Диваки были заключены в тюрьму, И всех их семерых детей отнимали у них сразу после рождения. Первых шестерых Канса убил самолично. У седьмого была своя непростая история, которую мы не станем здесь излагать. Когда подошло время родиться восьмому младенцу, Канса не находил себе места. Он поставил у дверей темницы дополнительную стражу и заковал Высудеву и Диваки в цепи. Но чем ближе было время рождения, тем больше стражам хотелось спать, и вскоре они уже храпели на полу. И тогда-то родился ребёнок. Едва появившись из лона матери дитя, которым естественно был Кришна, заявило отцу: "Отнеси меня в Гакул, в дом Нанды. Там ты найдёшь новорождённую девочку, поменяйте нас местами и увидите, что получится". Высудева возразил ему: "Как же я смогу отнести тебя в Гакул? Двери заперты, а я в цепях". В тот же миг цепи спали с него, а двери темницы распахнулись. Высудева решил, что два раза ему объяснять не надо, подхватил Кришну и отнёс его в Гакул, а взамен принёс малютку девочку. Стража проснулась, увидала младенца и отправилась с докладом к канси. Злой братец явился в камеру и, будучи в полной уверенности, что перед ним дитя его сестры, схватил девочку за ногу, собираясь стукнуть о пол. Но стоило ему коснуться её, как она выскользнула. У него из рук и взлетело в небо Поднявшись повыше, она обернулась к нему и сказала: "Я должна была бы тебя убить, но ты взял прах от ног моих, и хотя ты сделал это, намереваясь меня убить, я буду считать, что ты поклонился мне, и отпущу тебя на этот раз". И с этими словами она исчезла. Итак, Малыш Говинда, так звали Кришну в детстве, остался в Гокуле. Где его воспитывала простая пастушка Ешода, жена Нанду. Пока Гавиндарос вокруг него непрерывно случались всякие чудеса, но люди относились к ним, как если бы всё это были галлюцинации. Я хочу сказать, разве нормальные люди могли поверить, что в их деревне живёт сам божественный аватар? Например, как-то раз один пастух пришёл к приёмной матери Кришны и сказал ей: "Ешода, твой малыш Говинда сидит там и ест землю". "Какой ужас", воскликнула Ешода. "Говинда, поди-ка сюда, открой рот и дай мне посмотреть". Говинда открыл рот. Ешода заглянула внутрь и увидела там всю вселенную: все галактики, звёзды и планеты, даже маленькую землю, а на ней себя и Говинду. Ешода совершенно обмолела, и тогда, как говорят пураны, Кришна вновь затмил ей глаза материнской любовью. Разве это не прекрасно? И вот Ешода снова видела только своё дитя, стоявшее перед ней и с улыбкой тянущее к ней ручки, и предпочла позабыть, что только что узрела. Она почесала в затылке и пробормотала: "Кажется, я только что видела Так-так, я, пожалуй, пойду прилягу, что-то мне как-то нехорошо. Ну, вы знаете, как это бывает. Когда малыш Гавинда ещё лежал в колыбельке, к нему послали страшного демона, который должен был его убить. Но чудо, мальчик так двинул, исстрашился, что того закрутило винтом и шлёпнуло о землю, и ему ничего не оставалось, кроме как испустить дух. А люди в деревне говорили: "Ну разве не чудесно, что налетел ураган, подхватил демона и унёс его прочь, так что дети они пострадали". Когда Кришна убил чудовищного ядовитого змея, жившего в реке и отравлявшего пастбище, они сказали: "Здорово, что змея утонула прежде, чем успела покусать нашего Кришну". Никто не хотел понимать, что произошло на самом деле, и почему все искали другие объяснения тому, что видели их глаза. Звучит знакомо, не правда ли? Но несмотря на то, что люди в Гакуле упорно не замечали чудес, все они были совершенно очарованы маленьким Кришной. Как и прочие деревенские мальчишки, он пас коров и очень любил озорничать. Это был настоящий маленький хулиган. Он воровал масло и приставал ко всем деревенским женщинам, но ни у кого не поднималась рука наказать его, так он был мил и очарователен. А кроме того, он весьма прилично играл на флейте. Хочу обратить ваше внимание, что мы с вами говорим сейчас об одном аспекте того же самого Бога-вседержителя, которого евреи называют иеговой. Кришна это воплощение одного из качеств Бога. Если иегова есть судья праведный, то Кришна любящий, игривый, озорной его аспект. Просто быть рядом с ним было так хорошо, Что куда бы Кришна ни пошёл, все хотели с ним поиграть. Другие пастушки любили его как товарища по играм, а гоппи-пастушки были совершенно вне себя от страсти к нему и следовали за своим любимцем повсюду. Кришна это, наверное, самый счастливый аватар, который есть у нас в индуизме. Он всегда смеётся, играет, всегда активен и полон энтузиазма он сама жизнь горячая и сияющая разве это не прекраснейший образ бога вскоре слух о чудесах дошёл до кансы и до него наконец дошло кто там колоброди в гакуле канса придумал хитроумный план и явился в те края он устроил большой праздник и пригласил кришну прийти Там было состязание борцов, и вот самый огромный и могучий из них вызвал на бой юного Кришну, которому едва исполнилось 12. Кришна, естественно, принял вызов и ничтоже сумняшеся убил дерзкого селача, а потом запрыгнул на трон, схватил своего дядюшку и закричал: "А теперь пришло твоё время". с этими словами он швырнул канцу Оземь и вышип из него духа, а потом выпустил из тюрьмы своего отца и возвратил ему трон. Так Кришна показал своё истинное лицо. Я имею в виду, что вы больше не смогли бы думать о нём как об этом милом малыше из деревни, который всё время шалит и играет на флейте. Так что в Гакул он решил не возвращаться. Так что вся его судьба переменилась в одночасье. Он ушёл из тех земель, построил город под названием Дварка и поселился в нём. С тех пор он стал чем-то вроде творца царей, помощником и советником земных владык. Он учил их дипломатии и управлению государством, Но Сандхьял жизнь совершенного йога, раздав всё своё имущество и помогая всем страждущим. Именно так он и познакомился с Пандавами. Теперь вернёмся к тому моменту нашего повествования, когда мы покинули Кришну за беседой с Арджуной на поле битвы. Ещё одно слово, чтобы закончить историю Кришны. После битвы на Курукшетре Когда практически все воины с обеих сторон были убиты, в том числе и все 100 братьев Куравов, их мать Гандхари шла стеная по полю и повстречала Кришну. Она сказала ему: "Ты стоял в сторонке, когда творился весь этот ужас. Ты не воспрепятствовал этой бойне, теперь в твоей собственной семье воцарится смерть, и через 36 лет от сегодня ты сам будешь убит". Ответ Кришны был весьма интересен. Он поклонился ей и сказал: "Спасибо тебе, мать, что помогла мне найти выход". Другими словами, Кришна увидел, что проклятие Гандхари даст ему возможность покончить с этой инкарнацией и принял его как благословение. Жизнь всё время заставляет нас перепрыгивать с уровня на уровень. То какой ужас, то Да нет, это же замечательно. По ходу чтения вы увидите, как книга постоянно бросает нас из огня да вполымя, напоминая, что почти всё, что есть на свете, не то, чем оно кажется с первого взгляда. Со временем проклятие Гандхари исполнилось, когда Кришна прилёг отдохнуть, его застрелил из лука охотник, принявший его за оленя. Но на другом уровне именно это ему и было нужно, чтобы получить возможность покинуть тело. И потому, умирая, Кришна поблагодарил охотника и благословил его. И охотник немедленно отправился на небо. А теперь вернёмся к нашему второму персонажу Арджуне. Мы уже кое-что узнали о нём из истории приключений братьев Пандавов. Арджуна кшатрий, член касты воинов. Он царевич и достойный сын. Он всегда исполняет свой долг, как того требует закон. Он высокоморален и умён, но довольно прагматичен и обладает практическим складом характера. Он отнюдь не философ. Определённо, он человек действия. И это превращает Арджуну в зеркало нашего современного общества, потому что все мы принадлежим к активной раджасической культуре. В ситуации на поле битвы Арджуна и Дурёдхана проявляют себя с противоположных сторон. Дурёдхана находится полностью во власти своего эго, он делает всё, чтобы стать всё более и более значительным. Чем хуже оборачиваются дела, тем надменнее он становится, в конце концов он начинает командовать старшими и даже указывать своему гуру, куда ему смотреть, окончательно потеряв всякое уважение к ним. С другой стороны, Арджуна перед лицом тех же самых испытаний предпринимает принципиально другие шаги. Он обращается к богу, И поскольку Арджуна соблюдает закон, и у него хорошая карма, он готов к следующему шагу открыться и принять высшее знание. Именно от нашей способности посмотреть на обстоятельства глазами Арджуны, как это описано в первых главах Гиты, будет зависеть то, какое значение будет для нас иметь оставшаяся часть книги. Поэтому стоит потратить ещё немного времени и попытаться разобраться с многочисленными уровнями смысла, скрытыми в этом конфликте. Вот как описывает сцену сама Гита. И сказал Кришна: "Взгляни, Арджуна, вот армия Кауравов собрались перед тобою на поле Куру". И взглянул Арджуна и увидел в обеей армии их отцов и дедов, сыновей и внуков, тестей и дедёв, братьев и друзей, господ и слуг. И когда Арджуна увидел своих близких, стоящих лицом к лицу на поле брани, горе и отчаяние охватили его, и сердце его возрыдало, и обратился он к Кришне с такими словами: Когда я вижу моих близких, О Кришна, пришедших сюда на поле битвы, жизнь покидает мои члены и бессильно повисают они во рту моём сухо и горько дрожь сотрясает моё тело и волосы на моей голове встают дыбом от ужаса, и вижу я предвестие беды, О Кришна. На первом уровне описываемые здесь события имеют социальную окраску. Арjuna посмотрел на врага и увидел своих. Он увидел человеческое лицо недруга, понял, что люди, с которыми он собирался сражаться, вовсе не какое-то абстрактное зло, которое он был бы счастлив сокрушить, а его друзья и близкие. Вот кто-то собирается на поле битвы, например, поехать во Вьетнам на священную войну ради благосоединённых Штатов. Но тут он смотрит повнимательнее на тех, с кем собирается сражаться, и неожиданно видит, что там вовсе не они, а такие же мы. И сразу же идентификация с национальными интересами вступает в конфликт с другой идентификацией, с моралью и чувством всеобщего человеческого братства. Именно так оно и случилось во время Вьетнамской войны. Моральный закон выступил против социального долга. Так в какой же именно момент люди становятся нами вместо них? Кто такие они? Я уже рассказывал эту историю раньше, но она стоит того, чтобы её повторить, потому что в ней суть дела раскрывается совершенно очаровательным образом. Речь идёт о дискуссии, которая состоялась однажды у меня с отцом где-то в начале 70-х, если мне не изменяет память, касательно серии пластинок под названием "Люби, служи, помни", которую я издал. Я видел те пластинки, которые ты выпустил, сказал мне папаша. Выглядит отлично, но вот чего я не могу понять, почему ты продаёшь их так дёшево? Шесть пластинок за 4,5 доллара? Ты вполне мог бы запросить 15, ну по крайней мере 9 долларов. Да, папа, я знаю, но произвести один набор нам стоило именно 4,5 доллара, ответил я. А сколько вы уже продали? поинтересовался отец. Около 10.000 А как ты думаешь, те же самые люди заплатили бы за них 9 долларов? Да, думаю, они заплатили бы и 9. Ты мог бы выручить 9, а выручил только 4,50. Ты что, против капитализма? Я попытался сообразить, как бы объяснить ему всё это. Мой папа был адвокатом, и поэтому я сказал: "Па, помнишь, ты вёл дело дяди Генри?" "Ну да. Трудное было дело." Ещё бы не то слово, ответил он. Ты его выиграл? Да, но вот что я тебе скажу: мне пришлось угробить на него чёртову кучу времени. Я все ночи напролёт просиживал в юридической библиотеке, а ещё нужно было постоянно консультироваться с судьёй, чертовски трудное было дело. Держи париттый, содрал с него шкуру в уплату за твои услуги. Папочка никогда не стеснялся запрашивать гонорары. Отец посмотрел на меня как на ненормального. "Ты что, с ума сошёл?" вопросил он оскорблённо. Естественно, я не взял с него ни цента. Дядя Генри член нашей семьи. "Вот ты у меня также, отец", сказал я ему. "Если ты покажешь мне кого-нибудь, кто не относится к дяде Генри, я с удовольствием обдеру его до нитки". Как только для нас все становятся своими, наше восприятие других людей и способ общения с ними кардинально меняется, а как же иначе? В случае Арджуны это действительно были его родичи, те, с кем ему предстояло повстречаться на поле брани, были его учителями, друзьями и родственниками. Арджуна мог сколько угодно быть кшатрием, но он не хотел убивать тех, кого знал и любил. У нежелании Арджуны сражаться с членами собственной семьи была и другая сторона. Помимо любви и родственных уз, что связывали его со всеми на поле Куру, он не мог не видеть и социального контекста ситуации. Эта битва означала крушение семейных ценностей. Его привязывают к семье не только нежные чувства, но и весьма прочные социальные узы, чтобы исполнить свою дхарму. Ему нужно отбросить не только семейную любовь, но и семейную верность, а это плевок в лицо всей культуре, в которой родился и вырос Арджуна и частью которой он всегда себя ощущал. Его вынуждали повернуть со спиной ко всему, с чем он жил до сих пор и действовать, исходя из принципиально иных побуждений и мотивов. Другими словами, он должен был отбросить всё для него святое и полностью положиться на то, что ему говорил Кришна. Единственное, что может сделать возможной такую трансформацию поведения это глубочайшие внутренние перемены. Перемены настолько фундаментальные, что могут заставить нас пойти против того, на что мы даже в мечтах никогда не смели замахнуться. Для этого нужны события, которые изменят саму первопричину, определяющую все наши действия. Когда я впервые принял псилоцибин дома у Тимоти Лири, одной зимней ночью мне пришлось пройти пару кварталов до дома моих родителей, у которых я собирался переночевать. Было 4 часа утра, накануне была ужасная пурга, и я решил разгрести снег перед домом родителей. Я чувствовал себя здоровым и сильным, передо мной громоздили сугробы снега. Ну, в общем, я приступил к делу. Я расшвыривал снег во все стороны, когда в окне на втором этаже показались лица родителей. Они распахнули ставни и закричали: "Иди в дом, придурок, кто расчищает снег посреди ночи?" Это был голос порядка. Он говорил: "Это правило, делай как положено". Сколько себя помню, я всегда слушался этого голоса. В плоть до этого момента я был клиническим поймальчиком. Именно так я стал профессором Гарварда, всегда слушая, что мне говорят другие по поводу того, например, когда и как прилично расчищать снег. Но сейчас в моём сердце звучал иной голос, который заявил: "Знаете что? Снег можно разгребать в любое время". Что непонятно? Поддерживаемый психоделиком, выдернутый из привычного культурного, социального, рисманизированного контекста, я получил доступ в какое-то иное измерение себя, которое говорило: "Давай, малыш, разгребай снег, а никого не слушай". Так что я посмотрел на родителей, улыбнулся им, помахал рукой и принялся с удвоенной силой махать лопатой. Это и стало началом той мелодрамы, в которую превратилась моя жизнь на следующие несколько лет, когда я медленно, но неуклонно всё дальше и дальше отходил от привычных ритуалов моей культуры. Думаю, почти с каждым из нас происходило что-нибудь подобное. Мы все выросли внутри целого комплекса традиций и разнообразных социальных и культурных ожиданий. Как встретиться, в какую школу ходить, какое получать образование, что с ним потом делать, на ком жениться, как жить с тем, на ком женился, когда заводить детей, когда не заводить, сколько вы должны скопить к такому-то возрасту, сколько заплатить за машину, какой купить телевизор и так далее и так далее. Многие из нас так или иначе оказывались в конфликте с этими ценностями и знают, как это болезненно и какие внутренние страдания причиняет такое противостояние. Именно с этим и столкнулся Арджуна на Курукшетре. И когда у нас есть собственный опыт такого же рода, мы можем сопереживать ему с большей полнотой и пониманием. Он словно бы слышит знаменитые слова Христа: а если кто любит отца своего и мать свою больше меня, тот не может следовать за мной. Таков первый уровень ситуации, в которой оказался Арджуна. Но это всего лишь первый уровень. Это самое начало процесса. Суть гиты вовсе не в конфликте между моральными установками и социальным долгом или в избавлении от семейных усов или в вызове брошенным культурным ценностям. Гита ведёт куда более глобальную игру. На глубинном уровне речь в ней идёт о противостоянии всей привычной жизни и высшего осознания. Другими словами, ставка в этой игре пробуждение, воссоединение с духом. Отказ от социальных ролей всего лишь начало. Изменения, с которыми предстоит столкнуться Арджуне, заходят гораздо дальше. Практически все аргументы, которые приводит Арджуна против битвы на поле Куру, сводятся к тому, что можно было бы назвать просвещённым эгоизмом. Он принадлежит к одной из высших каст, и он заявляет: "Я не хочу идти против касты. Он член своей семьи, и он говорит: "Я хочу защитить свою семью. В любом случае аргументация Арджуны основывается на его социальных ролях, то есть на той модели самого себя, которая определяется взглядом извне. Это так называемая объективная модель, источником формирования которой является рассудок. В то время как от Арджуны требуется не только отпустить все представления о самом себе, но и саму привычку полагаться на рассудок, из которого и выходят все модели. Любая культура готовит своих детей к жизни в обществе. И мы все прошли через этот процесс, приучая их ориентироваться прежде всего на внешние суждения и внешние установления. Чтобы сделать своего ребёнка нормальным членом общества, вам нужно привить ему три основных принципа: получать информацию извне, вовне искать награды и поощрения за свои действия, игнорировать свой внутренний голос, если он идёт вразрез с тем, чего требуют внешние авторитеты. Именно так и происходит социализация ребёнка. Так что когда мама говорит: "Сделай это", вы просто делаете, даже если сердце подсказывает вам, что это не лучший выбор в данной ситуации. Если вы не только сделали указанное, но и сделали хорошо, вы становитесь успешным в социальном смысле слова. Если нет, вы переходите в разряд изгоев. Когда мы говорим: "Доверяй своей интуиции", когда мы начинаем поощрять её, это обращает процесс вспять. Пробуждаясь, мы начинаем действовать, основываясь на внутренних импульсах и проявляя их вовне, вместо того, чтобы брать внешние ориентиры и подстраивать под них свой внутренний мир. В этом-то и состоит та самая трансформация, к которой мы так стремились. Она формирует поведение, основанное не на просветённом эгоизме, но на движениях пробуждённого сердца. Пробуждение подобно переходу потока сознания с одного плана на другой. Иногда может возникать ощущение, будто на старом уровне мы вынуждены идти против течения, чтобы обрести более полную и глубокую гармонию на новом. Именно в такой ситуации и оказывается Арджуна Он всё ещё привязан ко всем своим прежним ценностям, а также к старым представлениям о себе. Они никак не сочетаются с новым пониманием, которое он постепенно обретает, но слишком глубоко вросли в его личность, чтобы он мог по собственной воле легко избавиться от них. У всех нас рано или поздно возникают такие проблемы с эго. Если присмотреться, становится ясно, что наше эго это структура, состоящая целиком из мыслей форм, определяющих нашу вселенную, мысли форм, отвечающих на вопрос, кто мы такие, кто такие люди, с которыми мы общаемся и как всё вокруг устроено. Эти паттерны уходят корнями очень-очень глубоко, и от них не так-то просто избавиться. Чтобы перейти на новый уровень восприятия мира, мы должны вырваться из этой привычной сети мыслей и форм. Дело в том, что эта сеть мыслей и представлений была создана специально для того, чтобы удержать нас в ней, и она не собирается отпускать нас без боя. Именно здесь и начинается духовное путешествие. Мы начинаем искать способы и практики, которые позволят нам выйти за пределы своих мыслеформ или даже вырваться из тени рассудка и обрести полную свободу. Медитация, например, отличная практика освобождения от мыслей. Она позволяет нам ясно увидеть, каким образом мы сами раз за разом с завидным упорством создаём ту самую сеть мыслеформ, которая не даёт нам двигаться дальше. Вот сидите вы, к примеру, в медитации, концентрируетесь на своём сознании, успокаиваете ум, успокаиваете ум, успокаиваете ум, и вдруг внутри вас что-то происходит. Вас охватывает ощущение мира и покоя. Или вы чувствуете движение энергии. Вы думаете: "О, у меня получилось". Впадаете в раж и начинаете форсировать события. Это эго. Обрадовался и решила поучаствовать в процессе. Медитация только что заставила его сильно сдать позиции своим вдох, выдох, вдох, выдох. Для психологии или осознания собственного я просто не остаётся места, когда вы только вдыхаете и выдыхаете. Заметим только в том случае, если вы действительно только вдыхаете и выдыхаете, а не думаете себе: "Вот как у меня всё отлично получается". Однако поверьте мне, эго, структура весьма прочная, и оно до конца ваших дней будет прятаться где-нибудь поблизости, чтобы улучшить момент и попытаться вернуть себе свои права. Моей первой духовной практикой была гуру-крипа, милость гуру, которая тоже направлена на разрушение накладываемых эго ограничений. Хотя и работает несколько по-другому, и с её помощью мне, как и Арджуне, удалось освободиться от своих представлений о том, кто я такой. Махарадж г заставлял меня делать вещи, которые должны были сбить с толку мой рациональный ум и разрушить представления о том, кто я такой. Вот о чём я веду речь. В какой-то момент Он заставил меня играть роль Арджуны, сделав из меня главнокомандующего. Он сказал мне: "Рамдас, ты теперь генерал. Убери отсюда всех этих европейцев. Пусть они отправляются по домам и не смеют являться раньше 6". У меня были чёткие инструкции от Гуру. Были. Всё просто. Берём учеников Отводим в отель и говорим страшным голосом: "Придёте в 6. Есть вопросы?" Я просто выполнил, что мне сказали. Однако некоторые всё-таки пришли в 4. Очевидным образом рассуждая, кто такой к чертям собачьим этот Рамдас, чтобы говорить, что нам делать. Когда они явились в ашрам, Махарадж джи накормил их, обласкал, усадил рядом с собой и долго болтал и шутил с ними. В 6 пришёл я с остальными. Тогда махараджа Джи ушёл в свою комнату, закрыл за собой дверь и отказался с кем либо общаться. На следующее утро махараджа Джи позвал меня к себе и сказал: "Рамдас, ты не забыл, что ты у меня генерал? Вчера кое-кто пришёл в 4. Давай, чтобы такое больше не повторялось. Пусть сегодня все приходят в 6". и не раньше. Поэтому я опять выгнал всех из ашрама рыча, чтоб до 6 никого тут не было. Естественно, те, кто вчера пришёл в 4, сделали это опять и привели с собой друзей, так что примерно половина группы явилась к 4. Махарадж Джи опять ласково принял их, обласкал и долго беседовал с ними. Я пришёл в 6. предводительству и упорному меньшинству махарадж г заперся в комнате и не желал никого видеть так продолжалось не один день пока я не впал в отчаяние выносить это и далее было не в моих силах я поймал его старейшего индийского ученика и заявил махарадж г поступает несправедливо ученик похлопал меня по плечу и сказал думаю будет лучше если ты скажешь ему об этом сам и скажу заявил я в ответ думаю вы слышите в этой фразе знакомые нотки знакомые на собственном опыте не так ли они говорят о том что человек дошёл до предела а сама фраза в переводе означает я так больше не могу и я отправился в комнату махараджа он сидел у себя на кровати закутавшись в покрывало он посмотрел на меня и спросил ква что такое что случилось Махараджа Джи, сказал я ему. Вы читаете в моём сердце, вы сами знаете, что случилось. Он продолжал давить на меня, вы спрашивай, в чём дело? Что случилось? Он явно хотел, чтобы я сам проговорил это вслух. Наконец я сказал: Махараджа Джи, вы поступаете несправедливо. И выдал все свои претензии по списку. Закончив, я уселся перед ним и стал ждать объяснений, что было совершенно естественно для разумной беседы двух разумных людей. Мгновение Махараджи смотрел на меня, потом наклонился, дёрнул меня за бороду и лукаво сказал: "Арамдаста сердится" и расхохотался, кудачча от восторга. Потом, перестав смеяться, снова уселся и серьёзно посмотрел на меня словно говоря: "Ну, теперь дело за тобой. Мои объяснения ты уже получил". Я оказался перед выбором: или я должен был отбросить все свои представления о том, что такое справедливость, или расстаться со своим гуру. Он задал мне ясный вопрос: "Каким путём пойдёшь, мой мальчик?" Неужели я действительно собирался выйти вперёд и заявить: если вы не будете играть по моим правилам, я найду себе гуру, который будет. Я найду себе учителя, который соответствует моим представлениям о том, что такое Бог. Я хотел, чтобы всё было разумно. Вы понимаете, о чём я? Я был разумен. Он нет. И ему было совершенно на это плевать. Всё это пронеслось у меня в голове за какие-то секунды. Я понял, в чём тут суть. И остался. Подобно Арджуне, я столкнулся лицом к лицу с отказом мироздания подтверждать сложившиеся у меня представления о себе самом. В этом эпизоде с Махараджджи мне пришлось отказаться от образа себя как человека, ведущего себя разумно. И когда мне это удалось, Какая-то часть моего эго разбилась в Дребезги. Арджуна тоже должен был перестать думать о себе как о ком-то, кто никогда не пойдёт воевать против собственной семьи. Он должен был отказаться от системы мировоззрения, на которой до сих пор основывались его действия, в том числе и от тех моделей обязательной защиты своей семьи и касты. Ему предстояло изменить собственный взгляд на себя. В случае успеха это раскололо бы пополам его эго и перенесло бы его на новую ступень развития. Когда мы начинаем исследовать самоопределение, что составляет структуру нашего эго, мы обнаруживаем, что они обладают разной интенсивностью, и некоторые модели ощущаются более своими, чем другие. Так что когда приходит время отпустить их, работать с ними гораздо тяжелее, чем с остальными. Вполне возможно, вам не составит труда отказаться от таких вещей, как богатство и слава, вероятно, даже вам будет несложно отбросить потребность в одобрении со стороны семьи и общества, именно с ними пришлось бороться Арджуне. Но что если сделать следующий шаг? Как насчёт отказаться от удовольствий? К этому вы готовы? Разве не ради этого мы ведём игру, чтобы отдельно взятое существо под названием я получило максимальное удовольствие от жизни? И вот вы обнаруживаете, что внутри вас происходят перемены, которые ведут к восприятию удовольствия как всего лишь ещё одного ощущения. Ещё одного аспекта жизненного опыта. Этот момент может оказаться действительно ужасным. Процесс пробуждения приведёт вас на поле битвы, где противниками окажутся все ваши привычные способы восприятия окружающего мира, даже самые глубокие, ибо каждый из них ещё один замок на двери тюремной камеры вашего представления о самом себе. Я тот, кто неуклонно движется к просветлению, разве нет? заявляет ваше эго до последнего вздоха. Эго ошибается где-то поблизости, всегда готовое выкинуть из рукава новую карту. Будьте готовы к тому, что эта битва никогда не закончится. Никогда, до тех пор, пока не исчезнет даже след вашего я. Нередко случается так, что на этом пути мы отбрасываем это и то, только чтобы приобрести взамен не менее устойчивые то и это. Не иметь вообще ничего, к чему можно было бы привязаться, слишком неудобно. И потому мы очень быстро выстраиваем новый набор привязанностей на месте старого. Мы отказываемся от семьи, от социальных форм и взамен приклеиваемся к духовности и духовным формам. Ой-ой. А ведь отдать-то нужно всё. Ради высшей чистоты и ясности отпустить придётся всё. Это вовсе не значит, что нужно принести в жертву всё и сразу. Мы просто отказываемся от вещей по мере того, как осознаём, что не нуждаемся в них. Так сильно, как раньше. И это вовсе не значит, что мы не можем пользоваться духовными формами. Просто нужно помнить, что сейчас мы используем их, но рано или поздно наступит момент, когда им тоже придётся уйти. Всё это делает нас очень ранимыми. У нас больше нет авторитета, к которому мы могли бы обратиться за помощью, никто больше не скажет нам Что делать? Единственное, что нам остаётся это продолжать ловить волну своего сердца, внимательно прислушиваясь к тому, что интуиция подсказывает сделать дальше. В любом случае держаться больше не за что. Удержать своё сознание на этой позиции без сильной ментальной дисциплины очень трудно, а именно к ней-то Арджуна и не приучен. Он привык всегда знать, что правильно и что неправильно, иметь постоянный набор социальных правил и установлений, согласно которым можно жить, которые всегда подскажут, как себя вести и во что верить. В любой момент он мог сказать: "Я знаю, что мне делать, ибо это написано вот здесь". Теперь же он столкнулся с той разновидностью дисциплины, которую Трунгпарин поче в своей книге Преодоление духовного материализма определяет как дисциплину непривязанности ни к каким паттернам. Дисциплину, которая ни на чём не основана. Это страшное знание. Ужасно стоять на краю и не иметь ничего, за что можно было бы уцепиться. Ни группы единомышленников, ни идентификации ни представления о себе, никаких моделей. Отважитесь ли вы на это? Осмелитесь ли отбросить всё? Только на этом отрезке пути, где вы сталкиваетесь с собственным внутренним конфликтом и оказываетесь во власти невероятного смятения, не зная, к чему прислониться, чтобы определить свой следующий шаг, Именно и только здесь вы по-настоящему открываетесь тому новому, что готово произойти в вашей жизни. Только тогда вы готовы услышать нечто, чего никогда раньше не слышали. Вот почему послание Гиты начинается с внутреннего кризиса. Арджуне нужно пережить потрясение основ, прежде чем он окажется готов услышать слова Кришны. Кришна и Арджуна провели вместе достаточно долгое время. Вспомните, они дружили долгие годы, но до сих пор Арджуна не был готов услышать то, что мог сказать ему Кришна. До тех пор, пока они не оказались на поле битвы, пока страдания не пробудили Арджуну, он просто не мог воспринять ничего нового. А это новое было началом пути который начинается с отказа от таких вредных привычек, как привязанность к семье и касте, и ведёт к отвержению формы как таковой. Ибо это и есть глубочайший уровень учения Гиты. Последнее, с чем встречается Арджуна это Шива. Он видит бога в форме хаоса, в форме уничтожения, уничтожения всех наших иллюзий. Арджуна оказывается перед вопросом: есть ли бог, есть ли закон, есть ли хоть какой-то смысл во всём этом, если мне приказывают сражаться против своей собственной семьи, неужели возможно, чтобы мне приказывали совершить столь ужасное деяние? Вот В чём весь кошмар ситуации? Чтобы постичь божий закон, даже не пытайтесь использовать разум. В романе Рамос снова и снова повторяет: пока вы не поклонитесь шибе, вы не сможете прийти ко мне. Пока вы не примете в полной мере хаос, хаос. Вы не пройдёте сквозь небесную дверь. Если вы хотите быть хранителем любви и красоты, вам придётся обрести способность смотреть на их уничтожение и гибель широко раскрытыми глазами и говорить: "Хорошо, их хорошо весьма". В природе есть творение, сохранение и разрушение, страдание, боль, катастрофы и смерть всё это такая же часть божественного замысла, как наслаждение, радость, рождение и обновление. На корукшетре Арджуна встречается лицом к лицу с Шивой Он оказывается в ситуации, где рациональное сознание не в силах помочь ему, где рассудок отказывается работать. В ситуации единственный способ совладать с которой смирение. Его привычка думать о себе как о хорошем парне, его привязанность к рациональному мышлению и к самой форме как таковой, со всем этим ему придётся попрощаться. Всё это ему придётся отпустить. Самые корни представления о том, кто он такой, должны быть безжалостно вырваны, чтобы освободить место чему-то новому. Итак, мизансцена ясна. Мы знаем, что за армией стоят друг против друга Пандавы и Кауравы. И знаем, что они для нас символизируют. Мы с вами разобрались, что они делают здесь на поле брани. Мы поняли, в какой ситуации оказался Арджуна, и что ещё более важно, мы осознали, что выбор, перед которым стоит Арджуна, это тот же самый выбор, перед которым стоит каждый из нас. Насколько мы готовы отпустить всё, что у нас есть? Насколько мы готовы стать свободными от своего эго? Насколько мы готовы в смирении склониться перед замыслом Господа? Вот вопросы и ответы, на которые ищет Арджуна. Вот битва, которая предстоит каждому из нас. Вот, что решится накруг шетер